Крас стоял возле подъезда дома, где жили родители Егора. Было раннее утро, и народу на улице не было. Машина прогревалась, готовясь к далекому рейсу. Егор, стоя на бампере, укутывал радиаторную решетку машины чехлом из дерматина. «Уезжаешь?» — вдруг услышал Егор мужской голос за спиной. Егор обернулся. Перед ним стоял красивый стройный парень лет 20 в кепке и длинном кожаном пальто. Несмотря на его ангельскую внешность, в нем было что-то порочное. — Уезжаю, — сказал Егор. Он спрыгнул с бампера, подошел к парню. — Я боярин, — представился парень и протянул Егору руку. — Егор, — представился Егор и пожал руку парню. — Это ты вчера ночью к Катьке приходил? — спросил боярин, продолжая сжимать руку Егора в своей. Другую руку он прятал в кармане. — Ну я, и что? — ответил Егор и попытался вытащить свою руку из цепкой руки боярина. Но ему это не удалось. «Ничего», — улыбнулся боярин, и вдруг молниеносным движением, свободной рукой, ударил Егора в грудь ножом. Но на его удивление нож не вошел в тело Егора, а всего лишь пронзил куртку под сердцем и переломился напополам. Острие ножа торчало из груди Егора, а рукоять осталась в руке изумленного боярина. Теперь пришло время Егора действовать. Сильным ударом в лицо он сбил боярина с ног. Тот упал, ударившись головой об землю. Егор нагнулся, схватил парня за ворот плаща, подтащил кразу и пару раз сильно ударил головой об переднее колесо машины. После этого тело боярина обмякло и он потерял сознание. Егор полез в кабину, вылез оттуда с веревкой и принялся связывать парня, так как связывают барана. Ноги он привязал к рукам. После этого Егор взвалил тело боярина на спину и отнес в кузов краза. Егор забрался в кабину своего автомобиля. Морщась от боли, выдернул из груди сломанное лезвие ножа, после чего расстегнул куртку. Под курткой у него оказался небольшой прямоугольный лист металла, защищающий грудь и держащийся на завязках. С левой стороны под сердцем лист был насквозь пробит. Но на счастье Егора лезвие и ножа не вошло глубоко. Металл принял на себя страшный удар боярина. Егор отвязал лист от груди и бросил его на сиденье. На свитере под листом расплылось кровавое пятно. Егор стащил себя свитер и остался голым до пояса. На груди под сердцем у него зияла небольшая рана. Егор достал из-под сиденья бутылку со спиртом, раскупорил ее и плеснул немного спирта на рану, поморщился от боли. Потом достал из-под козырька, расположенного над сиденьем, нитку с иголкой, опустил их в бутылку со спиртом, продезинфицировав таким способом, и принялся зашивать рану на груди. Крас Егора мчался по улицам города в кузове лежало бесчувственное тело боярина связанное по рукам и ногам крас егора притормозил возле теплицы егор вышел из машины забрался в кузов и сбросил прямо под двери теплицы связанное тело боярина лежа на снегу боярин пришел в себя зашевелился открыл глаза замычал что то егор вылез из кузова пошел к кабине сел за руль машина тронулась сквозь зеркало заднего вида он увидел катю закутанную в пуховый платок Девушка вышла из теплицы и стала смотреть вслед удаляющемуся автомобилю. В ее глазах была тоска. Лежащий у Катиных ног связанный боярин больше не интересовал ее.